Глава 44. Ты так и будешь его избегать, подпирая голову рукой. С чего -то вообще решила, что Вадим будет распускать какие-то слухи. После той роковой ночи, как говорит подруга, она избегает парня и как только он хочет с ней заговорить, делает вид, что очень занята. Даже хотела отказаться от его помощи в проекте, но я отговорила. Парень умен. С ним у нас огромные шансы получить высший балл. Да и потом, если он не будет помогать, то вся работа упадет на мои плечи. Не знаю, просто рисковать не хочу. Бурчит и повыше поднимает книгу, чтобы ее не было видно. А Вадим, хоть и говорит с Сашей, все равно смотрит в нашу сторону. И я не избегаю, просто не вижу смысла в разговоре. Ну да, не избегаешь. Ладно, это ваше дело, но ты бы лучше поговорила с ним. Не похоже на того, кому слухи интересны. Наконец-то ушел. Думала, весь перерыв здесь торчать будет. Книгу заменяет телефон. Ань! Я сегодня к парикмахеру после пар записалась. Хочу прическу изменить. Пойдешь со мной?» Она все же записалась. Вот только зная, я, чем закончится этот поход. Уже проходили. В прошлый раз мы сидели в салоне 6 часов. У Юли довольно длинные волосы, и перекрасить их не так уже просто. Я, конечно, люблю ее и все такое, но мне очень жаль времени. «Прости, не смогу. Мне нужно пикселя покормить. Последний таймер был на утро установлен. Сейчас я немного вру, но это во благо». Ты уже несколько дней ходишь к нему, не устала еще? Егор хоть что-то пишет тебе. На секунду переводит взгляд на меня. Как можно устать от такого? Пишет немного. Я не хочу отвлекать его от работы. Кручу в руках ручку. Он пишет мало, в основном задает вопросы, все ли у меня нормально. И хотя я и говорю всегда, что все хорошо, но по факту не уверена в своих же словах. Странное чувство пустоты. С его отъездом моя жизнь стала довольно однообразной. Стало словно серой. Я с ужасом осознаю, что скучаю по Егору. М -м, ну понятно», — говорит слегка лукаво. «Сегодня тоже поздно придешь. ее улыбка не предвещает ничего хорошего. «Возможно», — не отрывая от подруги взгляд. «Квартира Егора прекрасно подходит для занятий. Он просил не трогать его компьютер, но ничего не говорил о книгах, а их на полках немало». А еще никто не отвлекает, и можно нормально сосредоточиться под пикселя. Идеальное место. Последние дни я таскаю с собой ноутбук, и от Юли не ускользнула эта деталь. «Любимая моя подруга», — наклоняется к самому уху. «И даже не думай после такого говорить мне, что тебе не нравится белый. Ты втюрилась в него. По уши!» Щеки тут же начинают пылать. «Отвали!» не нахожу ничего более умного чем нагрубить вот ты и попалась ладно подождем пока наш мистер недоступность вернется а я ведь тебе говорила что еще спасибо скажешь лишь закатываю глаза хм. знаешь похоже о том случае с мишей уже все забыли теперь новая тема ты только посмотри тычет меня телефоном я и без нее читала форум сейчас все обсуждают машу и её общение со святой троицей Стоит множество предположений, решают, с кем же реально она флиртует и с кем в итоге будет. Маша плюс Миша или Маша плюс Серый. Хотя парень и не так важен, Маша в любом случае уже ненавидит большую часть девушек. И хоть мне нет дела до слухов, но я рада, что с моей персоной ушло внимание. Интересно, почему Миша так долго не было, как думаешь? Может, уезжал куда? Юля разглядывает свежие фотографии со столовой. Миша обедает со своей подругой, которая для него значит явно куда больше. Но вот значит ли он для нее хоть что-то? Мне неинтересно. Он мог и дальше не появляться, лишь раздражает своим присутствием. Я не злопамятна, но его выходку не забуду. Я думала, у меня из-за Егора много проблем, но все оказалось наоборот. «Да ладно!» — говорит так громко, что парни с первых парт оборачиваются. «Офигеть!» «Ты чего?» Юля без слов отдает мне свой телефон. Чертов бабник. Прости за тот вечер. Я был слишком пьян. Давай поужинаем. Обещаю справиться. Нет. Возвращаю гаджет. Юля нет. Я готова сама ему написать ответ, и если потребуется, то отдельно написать на его наглом лице. Юля, голову включи и не смей вестись на это. Я готова схватить ее за плечи и хорошенько тряхнуть, чтобы мозг включился. То, что сделал серый, прощать нельзя. Ян он был или нет, сути не меняет. Добрый день, группа! В аудитории появляется преподаватель. Да, ты права. Пошел он. Вижу, как удаляется общение. Ну и плевать, что он мне нравится. На нем жизнь не заканчивается. Просто поражаюсь, как у серого наглости хватило вообще и написать. А главное, непонятно для чего. Юля ему не нравится, это же видно по тому, как он с ней общается. Или что, проснулся утром и понял, что она ему интересна? Маловероятно. Да и в подруге я не уверена. Хоть сообщение удалила, на стопроцентной уверенности в том, что не напишет ему сама, нет? Миша. «Привет. Можем встретиться? Есть важный разговор». Вот. О чем я и говорила. Пока его не было, было относительно спокойно. Аня. Нам не о чем говорить. Как он вообще мог мне нравиться? Лицемер. Миша. Есть. А Егоре, к примеру, хочу тебе правду рассказать. Выбор за тобой. Буду ждать сегодня в 20.00 на улице Заслонной, бара Осьминог. Правду? Аня, какую еще правду? А в ответ тишина. Чертов Фольц. Я даже не могу представить, что он хочет мне рассказать. Есть два варианта. Или это очередная уловка, или же Егор что-то действительно скрывает. Что ж... Стоит отдать ему должное, интриговать умеет. Минуту? Преподаватель отвлекается на сотрудника деканата, прервавшего пару. Хорошо, я все поняла. Передам взгляд на студентов. Так, Тимофеева? Поднимаю голову, услышав свою фамилию. После пары сразу к ректору. Ректору? По аудитории прошелся шепот. Неужели из-за той нелепой стычки у автоматов столько времени уже прошло? переглядываемся с юлей но я лишь пожимаю плечами на ее безмолвный вопрос странно давай с тобой лучше пойду подруга собирает тетради в сумку это была последняя лекция на сегодня я все же свидетель произошедшего не стоит все нормально будет не очистлит же он меня за это к тому же тебя уже ждет парикмахер нехорошо опаздывать мы договорились что как только выйду от ректора тут же ей напишу волнительно я бы даже сказала страшненько Меня и правда не должны отчислить за такое, так, выговор, но к нему я готова. Ситуация усложняет тот факт, что ректор — дядя Егора. Секретарь просит меня немного подождать в приемной. Владимир Константинович еще занят. Нервно постукиваю по коленке, ненавижу такое ожидание. «Спасибо, я обязательно завтра все принесу». Двери кабинета открываются, я словно вижу призрака. Из кабинета выходит девушка, которую я точно знаю, пусть и заочно. «Был рад тебя увидеть, Тоня». «Антонина. Неужели она вернулась? Это значит, ее обмен закончен. Я мечтала познакомиться с ней, но сейчас совершенно не испытываю радости. Я помню рассказы Юля. «До свидания», — прощается секретарем и выходит из приемной, даже не обратив на меня внимания. «Анна, можете зайти? Анна!» А, да, спасибо, хватаю рюкзак и поднимаюсь. Слишком неожиданно. Если я правильно понимаю, то она в хороших отношениях с самим ректором. Еще бы, ведь по слухам она в отличных отношениях с его племянником. Но знает ли Егора, ее возвращение? Да и что именно она для него значит? Добрый день. Вы хотели меня видеть? Стоять перед ним максимально неловко. Все же дядя совершенно не похож внешне на племянника. Но у него не менее серьезный вид. Анна, добрый день. Простите, что вызвала так неожиданно. Обходит стол и присаживается на его край, сложив руки на груди. Еще и заставил ждать. Красивая улыбка. Она внушает надежду, что разговор не будет слишком серьезным. Не знаю, стоит ли первой заговорить об инциденте или подождать, пока спросят. Вы позвали меня насчет Егора, точнее его квартиры. Рот непроизвольно открывается, но тут же беру себя в руки. Вот такого я точно не ожидала. Видите ли, я оставила ему кое-что на хранение, но сейчас эта вещь мне срочно понадобилась, а ключи есть лишь у вас. Вы хотите, чтобы я отдала их? Нет, ни в коем случае. Я, конечно же, люблю своего племянника, но у него жуткий характер, а я не готова выслушивать от него часовые нотации. Усмехается. Буду признательна, если мы вместе прокатимся до квартиры, я просто заберу нужную вещь. Егор рассказал ему, что ключи у меня. Вот что теперь подумает ректор, что мы просто друзья, или... Или он ему что-то еще рассказал? Как мне стоит вести себя? Жуть, колени трясутся. Мне нужно спросить у Егора. Его характер и правда не сахар. Он сказал никого не приводить, и я не уверена, что это не относится к его родственникам. Разумеется. Но он сказал, что предупредит вас, мы списывались утром. К слову, можно на «ты»? Как-то неловко говорить с девушкой-племенником на «вы». «С девушкой? племенника на вы с девушкой чего У меня словно земля из-под ног ушла. «Я, мы...» В голове случился настоящий торнадо, сметающий все мысли на пути. «Мы друзья», — говорю на выдохе. «Да, можно и на «ты». «Друзья? Ладно, пусть так». «Буквально секунду. Достаю телефон, я проверю почту. Если он обещал предупредить, то должен был написать конечно я пока соберусь черты в телефон он снова глючит экран не реагирует на прикосновение хотя мои руки можно хоть выжимать странно что не приходило уведомление но почти и правда висит письмо егор написал еще утром он подробно описал где хранится то что ищет его дядя еще и извинился за неудобство да уж знал бы он как я сейчас себя неловко чувствую девушка до да с чего он вообще это взял «Спасибо. Сажусь в машину, Владимир Константинович любезно открыл для меня дверь». «Да здравствуют новые слухи. Надеюсь, хватит ума не приписывать мне роман с ректором, это будет уже вверх безумия. Пока шли к парковке, видела не один десяток любопытных глаз, хотя в данный момент слухи последнее, что может меня взволновать. «Понимаю, что данная ситуация неловкая. Надеюсь, не доставлю тебе слишком много неудобств». Все в порядке. Прижимаю к себе рюкзак так спокойнее». «Мне все равно нужно позаботиться о Пикселе». «Об этом пушистом белоснежном демоне? Сочувствую. В прошлый раз Егор оставлял его мне, пришлось попрощаться с кожаным диваном и обзавестись несколькими шрамами». «Вы точно говорите о Пикселе?» «И подумать не могла, что он на такое способен». «Да. Он очень не любит, когда меняется окружение». «А почему вы сейчас отказались? Лучше уж говорить, молчание — не лучший выбор». «Мне не предлагали. Да и нет смысла, если вы ладите». «Ай, Егор, он часто так уезжает?» Смешная все же ситуация, когда поступала и подумать не могла, что вообще заговорю с ректором, а тут такое. Он часто уходит в себя, ставит работу превыше всего. К этому стоит привыкнуть. Он довольно упрям, с ним бывает сложно совладать. Думаю, ты сама уже увидела, что племянник действует только так, как считает нужным, не слушая других. Он всегда таким был. Губы сами растянулись в улыбке. Да, он похож на свою мать. упертый, прямолинейный, к тому же башковитый. С ним всегда было тяжело. Уже в три мы поняли, что будет только так, как он скажет. Поворачивает голову в мою сторону. Но я не хочу тебя напугать. Меня, конечно, удивило, что Егор заговорил о тебе, но он бы не стал поступать необдуманно. Нам стоит как-то собраться всем вместе и поужинать. Так скажем, в более теплой обстановке. Хочется приложить к щекам льда. Он ведь снова намекает, хотя нет. Прям чуть ли не в лоб говорит о моих с его племенником отношениях. Спасибо Егору, что его квартира так близко, и моя неловкость скоро закончится. Подарок невесте. Именно это прятал в квартире племенника Владимир Константинович. Он сказал, что девушка всегда портит сюрпризы, и в этот раз он решил перестраховаться. Его невеста должна была вернуться только в следующем месяце, но планы изменились. Ох... Падаю на диван, когда остаюсь одна. Это было волнительно, но мы вроде как нашли общий язык. Его дядя приятный человек. Пишу Егору, что все прошло успешно. Егор. Спасибо. Надеюсь, дядя не слишком много болтал. Аня. Всего лишь назвал тебя упертым, а так все было отлично, Решаю не говорить ему о том, что меня приняли за его девушку. Егор. Он забыл упомянуть, что эта черта свойственна каждому в моей семье. Ты понравилась ему. Что? Неужели они уже успели пообщаться? Ну, конечно, дядя бы сто процентов написал, что забрал подарок. Егор. Мне пора. Буду ждать фото. Значит, ему приятно получать фотографии. Тяну к себе пиксели и делаю несколько кадров. Бедное мое сердце. Если я дальше будет стучать так сильно, то ничего хорошего ждать не стоит. Не все же. Хорошо. Все за исключением того, что я не могу выкинуть из головы сообщение Миши и появление Тони. Может, это как-то связано? Какая тайна может быть у Егора? Возможно, он в отношениях с этой девушкой? Черт. А я ведь действительно ревную. Прости, Пиксель, но я не смогу быть с тобой долго сегодня. У меня появились непредвиденные планы на этот вечер.